И все же искушение было очень великим. Пошла шестая неделя вынужденного надзора за малышом, и Омара начал познавать те удивительные недомогания, которым были подвержены малолетние худлариане. Как вдруг... Сигнальное устройство шлюза возвестило о появлении гостя. Омара поспешно вскочил с кресла, устремив взгляд на люк и всем своим видом изображая полную безмятежность. Но это оказался всего лишь Какстон. «А я ждал монитора», — сказал Омара. «Хм, хмыкнул Какстон, — «разве он с вами ещё не беседовал? Возможно, он считает это лишним». После разговоров с нами он, видно, заключил, что дело совершенно ясное. Так что к вам он явится уже с наручниками». Омара молча посмотрел на начальника участка. Его так и подмывало спросить, допрашивал ли монитор Уоринга. Но, впрочем, и без этого можно было обойтись. «Меня же интересует, что вы делаете с водой», — неприязненно сказал Какстон. «Со складов сообщают, что вы уже затребовали втрое больше воды, чем могли использовать. Вы что, аквариум строите или что-нибудь в том же роде?» Омара уклонился от прямого ответа. Вместо этого он сказал. «Пора купать малыша, не желаете посмотреть?» Он наклонился, ловко отодвинул в сторону кусок покрытия под ногами и сунул руку в образовавшуюся дыру. «Что вы делаете?» — взорвался Какстен. «Там же гравитационные решётки, их нельзя трогать!» Вдруг Пол резко накренился. Какстон, чертыхаясь, свалился на стенд. Омара выпрямился и открыл внутреннюю дверцу шлюза, потом двинулся вверх по круто поднявшемуся участку покрытия к спальному помещению. Какстон последовал за ним, не переставая орать, что у Омара нет ни прав, ни квалификации, чтобы самому переналаживать установку искусственной гравитации. Войдя в спальню, Омар заявил. «Вот запасной резервуар с питательной смесью, а бронспоид подаёт его под высоким давлением со струёй воды». Он продемонстрировал, как действует устройство, направив струю на небольшой участок шкуры юного худларианина. Но малыш сосредоточенно доламывал стул, не обращая на вошедших никакого внимания. «Посмотрите на участок кожи, где питательная смесь совсем затвердела», продолжал Омар. Эту корку через определенные промежутки времени следует смывать, так как она снижает усвоение пищи. А из-за этого маленькому худларианину становится не по себе, и он... э начинает резвиться». Омара продолжал объяснять, хотя понимал, что говорит в пустоту. Он видел, как Стэн даже не смотрел на малыша, а не отрывал глаз от потока воды, который, стекая с худларианина, бежал через жилое помещение в открытый люк шлюза. Но это устраивало Омару, ибо на шкуре малыша вдруг появилось какое-то пятно. Ничего подобного прежде Омара не замечал. Возможно, особых оснований для беспокойства и не было, но все же хорошо, что Какстен не обратил на него внимания и не задал никаких вопросов. «А что там наверху?» — спросил Какстен, указывая на потолок. Чтобы не обделить малыша нужной долей ласки, Омаре пришлось соорудить целую систему рычагов, блоков и противовесов и укрепить эту неуклюжую махину на потолке. Пожалуй, он даже гордился своим приспособлением, которое позволяло отвешивать малышу хорошо ощутимые шлепки, какие убили бы на повал человека. Но Омара сильно сомневался в том, что приспособление придется как стану по вкусу. Скорее всего, начальник участка обвинит его в издевательстве над младенцем и запретит прибегать к подобным методам. Поэтому Омара заторопился покинуть спальное помещение, небрежно бросив через плечо. Это просто подъёмное устройство. Омара вытер лужи на полу и швырнул тряпку в шлюз, уже наполовину заполненной водой. Его ботинки и комбинезон тоже промокли, поэтому он и их бросил туда же. Потом задраил внутренний люк и открыл наружный. Пока вода, вскипая, вырывалась в вакуум, Омара переключил гравитационные решётки, чтобы пол снова принял горизонтальное положение, затем извлёк из шлюза свои ботинки и одежду, успевшие там полностью высохнуть. «У вас тут, как я вижу, всё отлично организовано», пробурчал Какстон, закрепляя шлем своего скафандра. «Во всяком случае, вы следите за малышом куда лучше, чем это делали его родители. Продолжайте в том же духе». Он сделал паузу, а потом добавил. «Монитор зайдёт к вам завтра, в девять утра». И вышел. Омара кинулся назад в спальню, чтобы внимательнее рассмотреть подозрительное пятно. Оно было бледным, с серо-синим оттенком, и кожа в этом месте была почти стальной твёрдости, покрытая трещинами.